Сара. Через несколько дней после нашего разговора на кладбище Анжелика поджидала меня у выхода из бассейна. Я не удивилась, ведь здесь она меньше всего рисковала быть замеченной. Помню, стоял зимний холод с пронизывающей влажностью, а я была с мокрыми волосами. Ирис не хотела, чтобы я носила шапку, считала, что в ней я выгляжу глупо. Похоже, у меня есть план. сказала Анжелика вместо приветствия. План? Какой ещё план? План твоего исчезновения. Я рассмеялась. У Анжелики был такой же возбуждённый вид, как в нашем детстве, когда она вовлекала меня в свои немного безумные затеи: сбежать с Катехизиса через окно, сплавать к запретной бухте или взобраться на стену нашего сада и пошпионить за месье Собенже. странноватым соседом, который загорал абсолютно голым на своём шезлонге. Я tiedала велосипед. Через 20 минут я должна быть дома, иначе Ирис меня со ссвету живёт. Если бы ты предупредила, я бы вышла раньше. Я тебя провожу. Так мы сможем поговорить. Представь, что ты оказываешься в Англии, не используя транспорт, на котором требуется документ, удостоверяющий личность. Как думаешь, будут они тебя там искать, если ты не воспользуешься ни паромом, ни поездом, ни самолётом? Я о задача на неё уставилась. И как я попаду в Англию, если не на пароме, поезде или самолёте? Помнишь наш первый разговор на кладбище, в тот день, когда хоронили твою маму? Гертруда Каролина Эдерли. Тебе это говорит о чём-нибудь? Да. «Первая женщина, которая пересекла Ла-Манш в плавь. Мама часто мне о ней рассказывала. Но ну какая связь...» Анжелика улыбнулась. «Не видишь связи?» «Неужели Анжелика настолько спятила, что предлагает мне удрать из Бувиля через Ла-Манш в плавь?» Я хотела было рассмеяться, но глаза Анжелики сверкали такой решимостью, что я не осмелилась. Ты хочешь, чтобы я добралась до Англии в плавь? Да. Анжелика достала из рюкзака распечатанные на принтере листки. Смотри. Я сходила в библиотеку и изучила вопрос. В те годы, когда мы были маленькими, несколько пловцов пересекли пролив. Сейчас с французской стороны стартовать запрещено, но с английской люди продолжают это делать. Да, нужна серьёзная подготовка. Но плавание это же твоё. Никому и в голову не придёт, что ты способна на такое. А потому в Англии тебя искать не станут. Я улыбнулась. Она была такой милой со своими детскими доводами, но её идея показалась мне фантастической. Никто не подумает, потому что это невозможно. Хорошо. Даже если мне удастся доплыть до Англии, чем я там буду заниматься? Найдёшь работу, начнёшь новую жизнь? В 15 лет? Без денег? Ты можешь прикинуться совершеннолетней, а деньги найдутся. В любом случае, насколько я понимаю, до лета ты не сможешь отправиться в путь. Вода слишком холодная, а дни короткие. У нас остается 8 месяцев, чтобы натренировать тебя, собрать денег и организовать все с умом. У нас это у кого? С кем ты говорила о моих проблемах? Ни с кем, заверила меня Анжелика. Но думаю, что стоит поставить в известность Жасмин и Маргану. С Жасмин ты знакома. Знаю, что вы изредка общались, когда она бывала у вас. Вы же все трое ненавидите меня. С чего бы вам мне помогать? Анжелика задрала рукав и показала розовую тесёмку на запястье. Мы разочарованные. Вот с чего. И мы поклялись быть вместе в любых ситуациях. Всегда поддерживать друг друга и помогать, когда понадобится. Я поинтересовалась у Жасмин, что означает этот браслет, но она не пожелала мне объяснить. Я не вхожу в ваше сообщество. С какой стати вы будете мне помогать? Разреши всё им рассказать. Зная их, я уверена, они согласятся, чтобы ты стала четвёртой. Разочарованной